Глава девятая На географию, которая стояла первой парой, я чуть не опоздала. Пока добралась до комнаты, пока собрала вещи. Хорошо, хоть профессор Елизар накормил завтраком. Сначала я, правда, смущалась в его присутствии, а потом скованность прошла сама собой. По пути встретила Ринара, на плечах у которого сидели две саламандры. Тару забрал у Дина. Скоро она так совсем к нему переберется» пошутил эльф. Посмотрел на своих бывших друзей, проходивших мимо. Озорно сверкнул глазами. «Что натворил?» Тут же поинтересовалась я. «Да ничего. От них просто Саламанд разбежали и выбрали совсем других спутников». Я так удивилась, что остановилась и чуть не выронила учебник. «Волшебное же создание! Не терпит подлости и предательства. А когда Горн и Адр, мои лучшие друзья, между прочим, от меня отвернулись, они и ушли». «Кому не знаешь? Слышал к владыкам эльфов Лилерею и Анабель, а остальные к их сыновьям». Ренар очаровательно улыбнулся. Его бывшие друзья тем временем подошли к Дорнсу и его компании, о чем-то заговорили. Высокомерный эльф кинул на нас с Ренаром странный взгляд и что-то ответил своим приятелям. С ним на занятиях мы пересекались достаточно редко, на географии или макбиологии дисциплинах общих для всех. А на физической подготовке, занятиях с оружием, распознавание ядов и ловушек нас все время делили на группы, перекидывая от одного преподавателя к другому. И Я бы еще век не видела заносчивого эльфа. Мы прошли мимо, оказались в аудитории. Сосредоточиться на занятиях сегодня было нелегко. Мысли то и дело возвращались к профессору Елизару и найденной книге. Хоть бы глазочком в нее заглянуть. Возникла даже нереальная идея стащить находку, за которую, между прочим, отдала свое оружие. «Но это, конечно, чересчур. Только что делать со своим любопытством? Куда девать?» Так и ерзало все занятие. И на физическую подготовку на полигон пришла взъерошенная и витающая в облаках. «Журавлева, доставайте оружие! Хватит мечтать!» — велел Дроу Айрис, которому я сегодня досталась на первую часть занятия. Я помялась и тихо ответила. «Его больше нет». Дроу скрестил руки на груди, скептически на меня посмотрел и поинтересовался. «Куда делась?» «И что я должна сказать?» «А может, примите когда данность, что спицы уже...» mm. «Я взял на время. Держите, Рита», — раздался спокойный голос профессора Елизара. Я обернулась и взглянула на мужчину, который протягивал мне оружие. То, что это точно те самые спицы, сомневаться не приходилось. Даже зазубрена на клинке узнаваемая имелась. Но откуда он их взял? Айрис перевел взгляд с меня на Елизара, усмехнулся, но с расспросами приставать не стал. Зато на занятии в этот раз мне досталось от него так, что и вспоминать не хотелось. Повороты, падения, тычки в самые неожиданные места. О да, темные эльфы могли быть весьма изобретательными но при этом посмотришь на него – такой красавчик!» Светозар почему-то тоже зверствовал. Количество упражнений сегодня увеличилось, я то и дело слышала его замечания. И вроде бы понимала, что преподаватели после случившегося в Академии в том проклятом лабиринте хотят научить нас быть ко всему готовыми. Но злость продолжала только расти. На мой взгляд, профессору Елизару даже не стоило пытаться сегодня чему-то меня научить. С моими талантами, да еще когда и настроение плохое, можно ожидать чего угодно. Я бы настоятельно рекомендовала прятаться, а меня временно запихнуть под плед с вкусной шоколадкой. И мне хорошо, и миру безопасно». «Слабо, Рита. Защитные плетения рушатся, едва вы перестаете сосредоточиваться», заявил Елизар, когда я полчаса старательно теребила струны на инструменте и пыталась при помощи музыкальной магии создать щит. «Сами бы попробовали». — фыркнула я. Елизар подошел, спокойно взял мой инструмент и, сверкая золотом во взгляде, коснулся струн. Те отозвались сразу же, послушно его желанию и пальцем. Я смотрела, как плетется магическое полотно, не в силах вымолвить ни слова. Это было нечто особое, удивительное настолько, что страшно лишний раз вздохнуть, боясь разрушить плетение. «А теперь ударьте в щит, Рита. Давайте, пробейте!» «Раз сегодня у вас не получается защитным заклинанием, будем пробовать боевые». Только пальцы не слушаются, а я все еще завороженно смотрю на мужчину. «Да что за напасть?» Я фыркнула, старательно скрывая смущение, ощущая, как ко мне возвращается привычная сегодня злость. Все же Айрис и Светозар раззадорили не на шутку. Может, этого и добивались? Но боевые заклинания, увы, тоже получались слабыми. «А может...» Предложить вам стимул, журавлева! раздался голос Айриса. Тогда вы пробьете этот щит? Дроу вдруг оказался рядом, бросил в Елизара какое-то заклинание, и тот замер на месте, опутанный нитями незнакомой магии. У вас четырнадцать минут, иначе проклятие на вашем профессоре активируется, потянет силу. И тогда вам придется еще и его снимать. Что? Да откуда такие варварские методы обучения? Вспылила я и решительно убрала цинь, направляясь к Елизару. Айрис усмехнулся и не позволил пройти, вытащив клинки. — И что теперь делать? — А главное, вижу же, что профессору Елизару плохо, но он даже не пытается снять проклятие. — С оружием вы со мной не справитесь, Журавлева. Берите цинь и разнесите требуемый щит, прежде чем начнет действовать проклятие. Я с трудом удержалась от ругательства. Молча вернулась и достала цинь. «Наверное, мне действительно был нужен хороший стимул, потому что иначе бы я не справилась. Я теперь не просто ощущала волну боевой магии, я могла ее управлять». Защитный купол поддался с четвертой попытки, и время, отведенное Дроу Айрисом, как раз закончилось. Профессор Елизар выдохнул, зашевелился и заметил. «Ты был прав. Насчет стимула». «И насчет применения иллюзий вместо проклятия?» усмехнулся Светозар, появляясь рядом. «Что? Вы хотите сказать, что меня обманули?» Моему гневу не было предела. Где-то вдали загрохотал гром, сверкнула иглой молния. «Зато теперь есть шанс выяснить, на что вы способны, Журавлева!» Абсолютно спокойно заявил Дроу Айрис. «И поверьте, уж такой дракон, как Елизар, с простеньким проклятием, тянущим силы, все равно бы справился!» «Кажется, я зарычала, а молнии засверкали над полигоном сразу в нескольких местах. Они, кстати, тоже могут быть вашим оружием, если научитесь ловить и направлять удар», заметил профессор Елизар, стараясь отвлечь от мыслей убить собственных преподавателей. Профессор Светозар неожиданно улыбнулся, заметил, как из портала метели появляется Андриан, чуть качнул головой. «А может, мы с моей ученицей сами разберемся?» Как-то зло спросил Елизар. Преподаватели переглянулись, пожали плечами и разошлись. «И что это такое было?» «Рита!» «Стимул вам, значит, нужен!» Рыкнула я. Ветер, который я сумела призвать, едва не сбил с ног, а я наступала на профессора. Вообще-то, самый простой способ избавиться от врага – дезориентировать его. Правда, не знаю, сработает ли с Айрисом. «Вы считаете это нормально? Задевать мои чувства? Играть с ними?» «Рита!» «Враги не будут с этим считаться». «А вы мне что, враг?» «Я ваш преподаватель». «Вы хоть понимаете, как сильно я испугалась? Да как вы могли согласиться так меня простимулировать?» Кажется, к нашему разговору начали прислушиваться остальные студенты и преподаватели, потому что профессор Елизар вдруг резко поставил непроницаемый купол. А я не заметила, как начала на него наступать, и уже заколотила по его плечам кулаками, а потом неожиданно приподнялась, и жадно коснулась губ. Горячих, да нельзя желанных. Мир рассыпался и отказался собираться. Внутри всколыхнулась невидимая жар птица, расправила крылья. Так не бывает. Точно не со мной. Но почему же мужские губы терзают мои, ласкают и не отпускают? Все плывет в янтарных сполохах, которые нас окутывают. Ноги подгибаются, и остановиться не получается. Словно этот поцелуй вытягивает и злость, и непонимание, и отчаянный страх, который возник, когда я думала, что мужчина под проклятием, обманщик. Я укусила его за губу, задохнулась от невероятных ощущений и рухнула в янтарную бездну его глаз. Поцелуй вдруг стал глубоким, но из страстного превратился в нежный. Этим оглушил еще сильнее, вывернул душу наизнанку. «Рита!» — прошептал профессор Елизар, выдыхая мое имя в губы. «Мне вот даже интересно, это она твой совет по поводу дезориентации соперника применяла или как?» — раздался ехидный голос профессора Андриана. Я дернулась, вспыхнула и отступила. Кажется, Елизар выпустил меня из рук неохотно. Я даже пошатнулась, и он тут же подхватил. Выдохнула, снова высвободилась из его рук. «Подтверждение получено?» Как-то деловито уточнил Снежный Принц, сверкая синими, как глубокий озерный лед глазами. «Да», — ответил Елизар, который смотрел только на меня, отчего желание то ли сбежать, то ли снова оказаться в его объятиях становилось сильнее. «И теперь не смей, Андриан! Нет!» Снежный Принц как-то странно на него посмотрел, но кивнул. «Встретимся за два часа до ужина Ураноса!» и развернулся, чтобы уйти. На мгновение замер, сосредоточился и буквально рванул в распахнутый портал, где кто-то рычал. Кажется, снова его жена попала в неприятности. И только тут я начала приходить в себя, осознавая, что натворила. Я накричала на преподавателей, двое из них, к слову сказать, принцы, а одного вообще поцеловала. Попятилась, замечая, что вокруг купола столпились студенты, которые жадно смотрели на нас. Разговоры они, разумеется, не слышали, но зрелище я устроила славное. Некоторые из них хихикали и показывали на меня пальцем. Мне отчаянно хотелось сорваться на бег, но я подхватила цинь, не глядя на профессора Елизара, вздохнула и покинула купол. Шепотки стали слышнее, послышались даже шутки. Но колокол, возвестивший о конце занятий, сделал свое дело. Рита, Журавлева! Кажется, меня разом окликнули и Светозар, и Айрис, но я лишь прибавила шагу и скрылась в толпе студентов. Как добралась до комнаты, не помню. Саламандра спала на камнях, но тут же всполошилась и подбежала ко мне. Я подхватила ее на руки, села на пол и устало прислонилась к спинке кровати. Что теперь будет? Чем все обернется? Но предаться самобичеванию не удалось. В дверь постучали. Нет меня, ответила я. «Ритка, открывай, иначе вышибим дверь, раздался голос Шаны. Это да, такое сотворить может. Дин потом еще и приладит обратно. Пустила оборотни и евету, села обратно и вздохнула. Ну и видок у тебя молнии ударила, уточнила Шана. И, судя по всему, не одной, ответила я. Ну и как он целуется? — не утерпела оборотница. — Уже знаете, ну и скорость у слухов. Так весь амт гудит. В последний раз такое было, когда защиту Академии для объяснения спинелопы Громовой снес Снежный Принц, — хихикнула Иветта. — И, кстати, смотрелись вы феерично. Профессор Елизар, он такой обманщик, — закончила я, и тут же пересказала, как было дело. — Но как целуется? — вздохнула Шана. — А вообще? отомсти-ка ему». «Бедный мужик», — заметил Дин, за что получил от нас троих разом подушками по голове. «Ладно, ладно, молчу, но советую. Ай, хватит драться». Разговор превратился в балаган, и вскоре мы лежали на полу, смеясь и пытаясь отдышаться. «Рита, что собираешься? Сделаю вид, словно ничего и не было». «Думаешь, поможет?» — поинтересовалась Иветта. Я села, вздохнула, и не ответила. «Не было пора собираться на следующую пару. Хорошо, что друзья захватили бутерброды, иначе бы я осталась голодной. На полигоне, где обычно проходили занятия по боевой стихийной магии, я оказалась первой. Заметила, что неподалеку стоит снежный принц и в чем-то мягко, но настойчиво убеждает красивую зеленоглазую брюнетку, одетую в черный костюм с белыми вставками. Я бы на твоем месте согласился, братец». Неожиданно появляясь из портала, заявил Чералик. «Все равно Пенелопа не успокоится, талант не позволит. Если решит действовать сама, огребем все и по полной». Андриан сверкнул глазами так, что по земле поползла изморозь. Пенелопа прижалась к нему и ласково потерлась щекой о его плечо. Дракон сдался, открыл портал и заявил. «Слушаться Елизара? Непременно!» Даже не пытаясь скрыть довольную улыбку, ответила девушка приподнялась на цыпочке, чмокнула замерзшего дракона в щеку и скрылась в портале. «Мне кажется, или она из меня начала вить веревки?» Чералик хохотнул и заметил. «Из тебя совьешь. Как же?» Снежный принц словно к чему-то прислушался и неожиданно мягко улыбнулся. «Рита, хватит делать вид, что вас тут нет. Проходите!» Заметил он. «Сейчас проверю, как у вас дела с моим заданием». Я вздохнула точечно создавать ледяные иглы или острые сосульки, пока получалось плохо. Зато ледяные стены — это я запросто. Правда, хрупкие и выдерживающие недолго. Снежный принц тут же проверил и их, посоветовал вкладывать чуть больше силы, проинструктировал по ледяным иглам. К этому времени подтянулись остальные, началось обычное занятие. Мне удался ледяной пронизывающий ветер с небольшим количеством снега, а когда за меня взялись чералик и Светозар, уже почти успокоилась. Наверное, даже если бы я не желала, то научилась бы создавать огненный круг и при помощи ветра превращать его в нерушимую стену. Драконы, правда, моего огня не боялись, спокойно проходили через него, но научиться строить хотя бы такую защиту... В общем, на последнее на сегодняшний день занятие по распознаванию ядов и ловушек я шла вполне умиротворенная. Так увлеклась, что даже забыла про поцелуй с Елизаром. Наверное, не вспомнила бы, если бы не столкнулась с ним и Пенелопой у входа на очередной полигон. Из портала уже появился снежный принц, подошел к явно расстроенной девушке. «Не грусти, мой свет, твой талант действительно сейчас непредсказуем». «Зато знаешь, в последний раз, когда ты попала к Юргам, они собираются сегодня взлетать. Хочешь посмотреть?» «Очень», — ответила Пенелопа и улыбнулась. Парочка исчезла в портале, а я неожиданно для себя спросила. «А кто такие вьюрги?» «Я бы рассказал, да только лучше всего их увидеть. Составите мне сегодня после ужина компанию, Рита. Или все еще сердитесь?» Я замялась. Осторожно покосилась на профессора Елизара, чувствуя, как от золота в его взгляде у меня подкашиваются ноги. — А как же комендантский час? — Ранос отпустит вас со мной. Тот, кто напал на студентов, так и не найден. И семнадцать из них под подозрением. Нехорошо подслушивать. С легким укором заметил мужчина и вздохнул, так и не сводя с меня глаз. — Кто бы говорил? Сами же решили нарушить правила. «Отправитесь смотреть на Вьюргов со мной?» Настойчиво повторил он свой вопрос. «Да. Тогда встречаемся в зале для телепортации после ужина». Я кивнула, поспешив на занятия. Зал для телепортации был огромным, с высокими разноцветными окнами. Массивные колонны из яшмы оплетала темно-зеленое растение, а под потолком уже привычно плавали светлячки. Профессор Елизар меня уже ждал. Протянул теплый плащ и сапоги, велел переобуться и накинуть на плечи его подарок. Я послушалась, конечно, хотя любопытство это только прибавило. «Место, куда мы отправимся, особое. Там не будет действовать ваша магия, Рита. Не отходите от меня». Я кивнула, согласная на что угодно, лишь бы не отказываться от нового приключения, хотя оно больше напоминало свидание, на мой взгляд. Или же профессору Елизару хотелось исправить ту ситуацию, что возникла на сегодняшнем занятии? Зачем-то же он позвал меня посмотреть на вьюргов. Портал вспыхнул через минуту, мы смело в него шагнули и оказались на продуваемом ветрами холме. Внизу бесконечная долина со снежными барханами, а небо черное, словно бархатное, утыканное столь яркими звездами, что невозможно на него не смотреть. Тут, конечно, холодно, — тихо заметил Елизар, — но место вполне подходящее и, насколько я могу судить, безопасное. Я не успела ответить, как темное небо озарило вспышка. Потом еще одна. И еще. Они все приближались, и я, наконец, смогла рассмотреть невероятной красоты белоснежных птиц. Пушистые крылья и длинные хвосты раскрашены дивными синими узорами. Словно мороз кисточкой прошелся, разрисовал волшебством, да так все и оставил. Птицы сияли, несли на крыльях саму метель, потому что с перьев сыпался снег, и неспешно летели в сторону гор, оставшихся далеко за нашими спинами. Они созданы великой проматерью, живут в вечных льдах севера. Там рождаются, пара выращивает одного единственного птенца, воспитывает. И едва он встает на крыло, умирают, обращаясь в снег. Как же невероятно, красиво, трогательно и несправедливо. Если взять птенца в руки, он растает, Рита. Так тонкая совершенно эта древняя магия. Я не ответила, поежилась. Вы совсем замерзли, Рита. И нам, пожалуй, пора возвращаться. Так согрейте. Наверное, я сегодня побила рекорд по глупостям и нелогичным поступкам, потому что развернулась, поднялась на цыпочки, потянулась к мужчине и поцеловала его в удивленно приоткрытые губы. Какое же наваждение! Не справиться с тем, что во мне будет Елизар, не остановить, лишь наслаждаться ощущением зимы на его губах, согреваться рассыпающимися вокруг нас янтарными искрами, не понимать происходящего. Я с трудом оторвалась от его губ и прошептала. «Простите, ты серьезно просишь прощения за то, что нас друг к другу тянет?» Чуть вздернув мой подбородок, чтобы можно было смотреть в глаза, спросил Елизар. «От меня у тебя будут лишь неприятности», — возмутилась я, тоже переходя на «ты». «От меня у тебя тоже будут лишь они». — заметил Елизар, поглаживая кончиками пальцев мой подбородок и заставляя от этой простой, незатейливой ласки едва ли не стонать. — То есть мы созданы друг для друга? — усмехнулась я, чувствуя ком в горле. Взгляд у мужчины стал серьезным, каким-то странным, и следующий поцелуй послужил мне ответом. — Зима пела кругом. Бросалась метелями, а я согревалась от тепла мужского сердца, тонула в ласках и прикосновениях. Я однозначно сошла с ума. «Сдается, у тебя от меня безумно много тайн, и книгу ты мне так и не дашь», — заметила я, едва мы остановились, приходя в себя. Тайн немало не спорю, и рад бы поделиться, но пока не получится. Я не стала говорить, что все равно в них окунусь и разузнаю и книгу не дам, пока что. — Хм, просто постарайся не лезть в неприятности и будь осторожнее. — Да кто-то, похоже, украл мою коронную фразу, — раздался голос из метели, круживший рядом. Из нее предсказуемо вышел снежный принц. — Переброшу вас в академию, все равно нужно к Раносу заглянуть. Елизар кивнул, первым шагнул в раскрывшийся портал, который неожиданно захлопнулся перед моим носом. Я торопела, уставилась на профессора Андриана и растерялась. — Слышал, Рита, вы ищете информацию о древних драконах. Я промолчала, понимая, что снежный принц зачем-то заглянул в библиотеку, полистал мою карточку, поинтересовался, что взяла на руки и наверняка еще и с профессором Храном поговорил. Иначе откуда ему знать эту маленькую тайну? Не друзья же мои рассказали? В них я точно уверена, а больше некому. Допустим, разве это запрещено? Вы не то ищите. Я удивленно приподняла брови, уставилась в его сапфировые глаза. Красивый до невозможности, но не будет даже капли тех чувств, что я испытываю к Елизару. Желаете совет Журавлева? Жажду! Не сдержалась я, весело улыбаясь. Поищите информацию об одном единственном драконе — Янтарном. И после этого Снежный принц открыл портал, буквально втолкнув меня в него силой ветра. «Да, метели будет вы Вдруг рассмеялся он и добавил совсем тихо. «Елизару не обязательно знать, о чем мы говорили. И понимай это все, как хочешь. То ли помочь хотел, то ли о чем-то предупредить. Я бы, пожалуй, отправилась в библиотеку прямо сейчас, несмотря на поздний час и наступающую ночь. Но Елизар проводил до двери спальни, напомнив про комендантский час. «А ваш, твой дракон, он какого цвета?» «Золотого?» «Почти», — улыбнулся он, замирая. «Я помялась, а потом заметила». «Так хочется посмотреть?» «Обернусь, когда получится», — с напряжением в голосе заметил он. Потом неожиданно притиснул меня к стене, нежно поцеловал и с каким-то особым сожалением сознался. «Удержаться рядом с тобой невозможно». Я покраснела и не смогла спрятать довольную улыбку. «Как же быстро изменилась моя жизнь! Если когда-нибудь решусь рассказать, никто даже не поверит». Мы распрощались. Я посмотрела, как Елизар уходит порталом. И только когда за ним закрылась дверь, поняла, что не успела заглянуть к друзьям и забрать у Дина Саламандру. Оставалось надеяться, что Таара проберется ко мне сама. Совсем трезво мыслить разучилась. Умывалась я долго, размышляя о словах снежного принца и тайнах, которые хранит Елизар. Уже забралась в постель, потушила светлячки и собралась закрыть глаза когда интуиция буквально завопила, чтобы я бежала отсюда со всех ног. Я подскочила, замерла. Еще минуту назад через легкие занавески в комнату заглядывала луна, а привыкшие к темноте глаза различали очертания мебели и предметов, но сейчас стало темно, хоть глаз выколи. Словно комнату наполнило нечто, жуткое и древнее, распускающее свои щупальца. Оно почти добралось до кровати, когда я вскочила. Попробовала зажечь светлячки, но магия перестала слушаться. Я глубоко вдохнула, потом выдохнула и приказала себе не паниковать, чтобы совсем не потерять голову от иррационального страха, который рвался наружу. Призвала сначала огонь, но на эту заполняющую пространство комнаты и отрезающую мне все выходы пакость он не подействовал. Вода и ветер тоже не помогли. Дар пробуждения тут был бессилен. Цинь лежал в сумке. Первое щупальце коснулось меня, обожгло, потянуло силу, когда я случайно нащупала свои спицы. Выпад, удар и щупальце тьмы отодвинулось. Часть, которую я искромсала, превратилась в клочок тумана, развеялась. Я уж было обрадовалась происходящему, но тьма поднялась, словно волна, набирающая силу, готовая обрушиться, и я вскрикнула и бросилась в маленький, едва приоткрывшийся просвет, к выходу. Дверь заклинила, я поскользнулась, обо что-то ударилась и упала, когда мне под ноги ветерком принесло камушки, так заботливо отобранной таарой. Саламандры вообще любили все блестящее. Алые, синие и желтые самоцветы вспыхивали, ползли ко мне. Не знаю, от чего теперь стало страшнее. От тьмы, которая вот-вот должна обрушиться, или от жутковато шелестящих и светящихся самоцветов. Я зажмурилась и приготовилась к неминуемой гибели. Но почему-то руки вытянулись вперед, стали чертить в воздухе незнакомые символы. Я открыла глаза, наблюдая, как камни подскакивают, выстраиваются в непонятном порядке, соединяясь лучами, не позволяя тьме обрушиться на меня. Я даже поднялась, увлеченная происходящим, пока неизвестная магия руководила моими пальцами, вычерчивая причудливые жесты. Стена, буквально сотканная из волшебства, источниками которого служили самоцветы, светилась и не пускала тьму. Она словно билась в клетке. И только тогда я ощутила, как у меня дрожат руки. Что теперь делать? Если уйду, вдруг тьма хлынет в коридор, и с ней некому будет справиться. Тут же вспомнила, что у нас введен комендантский час. Достаточно открыть дверь, сделать шаг, и появится кто-то из преподавателей. Но дверь так и не поддалась, словно кто-то ее запер снаружи и подпер чем-то тяжелым. Вынесла магией. От грохота наверняка проснулся весь этаж, но мне было важно другое. В двух шагах от меня вспыхнул портал, из которого появились Дроу Айрис с неизменным мечом и профессор Рин с боевым огненным шаром в руках.